Глава тридцать четвертая Симон Финнер сидел за своим рабочим столом и смотрел на информационную панель с проектом Азазель. По распоряжению Совета в кратчайший срок должны были быть подготовлены все бумаги для старта испытаний. Автор треклятой бомбы почти мгновенно прислал дело на подпись, а Финнер и смотреть на нее не хотел. Он не видел смысла в этой разработке и, будь его воля, закрыл бы проект еще на старте. Он и так делал всё, чтобы Азазель получал как можно меньше средств и оборудования. Но его взяли под свою защиту военные, и тут уже Финнер мало что мог сделать. Даже Франк едва ли влиял на ситуацию. Не всё в работе армии могу решать я. Многое в руках совет и управленцев на местах, говорил он, пожимая плечами. Я даже не знаю, кто в итоге заказал Азазелю. Могу узнать, но это вряд ли что-то изменит. У них наверняка есть обоснование, причём логичное. Это оружие опасно. Ты это понимаешь? И никакой другой стороны у этой силы нет, вздыхал Финнр. Пока мы тратим много времени на обоснование развития энергетики, создавать бомбу, способную не просто взорвать планету, а расщепить её на молекулы, чтобы что? Чтобы была, с усмешкой отвечал Франк. Человек, такая тварь, ему всё надо, чтобы было, особенно если это имеет сил. Ты как будто не знал. Он смеялся и поднимал чашку с чаем так, словно это была банка пива, которой можно было свободно салютовать за здоровье собеседника. Что бы было, повторил Финнер и всё же открыл проект, заранее зная, что он найдёт, за что его развернуть. Мне надо продержаться как можно больше. Надо дождаться Франка, размышлял он, хмурясь от того, что он видел. Беглого взгляда на бумаге ему хватило, чтобы найти недочёт. "Говор, а где расчёты по ожидаемым результатам?" спросил он без предисловий, включив связь с кабинетом главы проекта Азазель. Он даже не смотрел на дополнительный экран, в котором открывался вид на соуту в кабинете, и в камеру смотреть не стал, пролистывая документ до конца. Эм, а зачем? Успешно спросил Говард, занимая место за своим рабочим столом. Он уже сел отмечать предстоящий проект, добавив и себе, и своим подчинённым коннек в кофе. Уставом академии это, конечно, возбранялось, но едва ли кто-то отправит кофе на экспертизу или устроит скандал из-за обнаруженного в кабинете торта. Но натянутые отношения с главой академии заставили мужчину подавиться злощастным праздничным угощением. Что значит зачем? спросил Симон, хмурясь и всё же глядя на своего собеседника. Астроносова Говарда Роддерхайма он не считал идиотом, потому и злился на него за подобные проекты. Ты физик, который мог бы чего-то достичь лучшего, большего, но ты тратишь жизнь на оружие, которое может стирать целые планеты с карт галактик. Ради чего? Частенько мысленно спрашивал Симон Финнерр, зная при этом ответ Говарда. Он прозвучал в тот день, когда Финнерр предложит ему оставить Азазель и заняться чем-то ещё, например, стать частью проекта Белая молния. "Издеваетесь?" спросил Говард. "Тут я глава проекта, а там я кем буду? Вторым старшим физиком под вашим началом". Первый старший физик как-то не в обиде, дерзко пошутил над этим комментарием Витур Калибан, показательно откинувшись на спинку рабочего кресла. Возле и светлых волос у него торчал стилус от инженерного планшета, рукава рубашки закатаны, но чуть ослабленный галстук и строгий жилет совсем не делали его хулиганом, а просто выдавали волнодумца. Они много ли ты о себе возомнил, огрызался на это Говард. Симон тогда испугался, что перессорит пол академии, если эти двое сцепятся всерьёз. Но Калибан только плечами пожал. Мне в интересном проекте и лаборантом быть не страшно. Ответил он на это и тут же выдал очередную идею, забывая про Говарда. Выхватывал стилус, хватал планшет и требовал срочных расчетов. Такая суета, как звание и должность Калибана, не интересовала. Ему была интересна наука, и именно таких людей Симон хотел видеть в академии. А приходилось терпеть Говарда Родерхайма, который тщеславие ставил выше науки. Зная это, Симон и не стал говорить ничего о правилах и научной ценности, он сразу давил на больное. Не позорьтесь. Испытания без расчётов и ожидаемых прогнозов жалкая демонстрация достижений. Как вы собираетесь оценивать результаты испытания без предварительного описания эффектов? А расчёт можно доделать, пока военные будут готовить запуск. Это ведь недолго, растерялся Говард. Вот и подготовьте это сейчас. Я не буду подписывать документы в таком виде, отрезал Симон, отправляя документ обратно, не забывая выставить замечание в виде отсутствия прогноза и ожидаемого эффекта. Что считалось грубейшим нарушением и грозило говору штрафом. Тот видя такую отметку, шипел, но возражать не смел, заранее предугадывая все аргументы. Он даже сам понимал, что к документам в подобном виде придерутся на любой научной конференции. Но ему и дело до этого не было. Он хотел как можно быстрее получить свой кусок славы, мысленно ругался, но на Финнера только взгляд недовольный бросал кривясь. "Жду исправленных документов, и поторопитесь", сказал Финнер и, не дожидаясь ответа, отключил связь. Откинувшись на кресле, он посмотрел в потолок, задумавшись, что делать дальше. Точно зная, как быстро можно провести расчёт через компьютерную систему и оформить всё в документах, он ждал их назад уже завтра а видеть их не хотел. «Надо выиграть больше времени», — думал он и тут же сомневался в разумности этой идеи. «Я могу помочь», — спросил Люкс, наблюдавший за всем происходящим со стороны. «Как ты поможешь, если не умеешь врать?» — вздохнул Симон. «Только если чаем». Он потер переносицу, не заметив, как Люкс тихо удалился к своему секретарю-помощнику он так привык, что уже не замечал, как тот исчезал и появлялся. Даже к внезапным репликам Симон привык настолько, что никогда им не удивлялся, особенно когда они становились продолжением разговора спустя 15 минут размышлений. "Я не могу врать, но я могу манипулировать правдой", сообщил Люкс, поставив на стол чашку зелёного чая. Симон хмыкнул, посмотрел на чай. Развернувшись на две чашки цветок заставлял его переводить взгляд на Люкса. Этот чай любит Франк. Знаю, и я думаю, что вы думаете сейчас о нём. Я думаю о том, стоит ли его ждать, признался Франк, хмурясь. Он всматривался в подобие лица без глаз и рта, словно там можно было увидеть хоть какие-то эмоции, будто мог именно так понять, что на самом деле думает Люкс. Но тут же одёргивал себя, напоминая, что обычно понятие думает для Люкса неуместно. Сегодня его нет смысла ждать, но он всё ещё может изменить ситуацию, как только сможет снова на неё влиять, спокойно сообщил Люкс. Но я не знаю, сколько нужно ждать. Я вряд ли смогу отправить документы на доработку ещё раз, признался Симон, делая глоток золотисто-медового напитка. Если нужно, смогу я. Спокойно ответил Люкс. Да и сбой в программе расчётов я могу сделать, мешая вернуть документы уже завтра. Разве ты не создан помогать людям, а не вредить им? поразился Франк. Я создан помогать человечеству, если при этом надо немного помешать одному из людей, моя программа не развалится, сообщил Люкс, снова удаляясь по каким-то своим одному ему понятным делам. Но он не сопровождал слова ни жестами, ни кивком, но Симон Финнерер смотрел ему вслед и снова чувствовал, что только что произошло невозможное, и искусственный интеллект без имитации человеческого сознания и эмоций пошутил, ещё и проявляя дружеское участие. Чего в сущности с Люксом случиться не могло, если они, конечно, правильно понимали, что такое Люкс?